Сверкнула молния, эхо прокатилось по холмам. И самые низкие, глухие ноты замерли у дверей и окон. Таких гроз не помнили и сторожил. Миссис Тереза, Лори, Эндрю сидели у кроватки. От страшного грома больная проснулась. И ужас засветился в ее глазах. Она приоткрыла рот, но ничего не сказала. Она не плакала, просто смотрела. А где я взглянула на часы, было без малого четыре. То самое время, когда... всего легче разлучиться с телом и душой. Может, послать за доктором? Нет. Он больше ничего не сможет сделать. Последний его рецепт молиться. Господь, у тебя столько детей. Оставь нашу девочку нахуй. Господь, послушай меня. Старик, где нога? Господь, молитесь Терезе. Молитесь. Деток. Вы просты и невинны, не, не то что я. Он вас услышит. Лори стирала платком пот с алба Мэри, гладила ее по щеке и по волосам, брала прозрачную руку в синих венах, и тщилась перелить в больную свою силу и любовь. Молния снова озарила комнату. Из-за грозы вышли из строя и свет, и телефон. На столике стояли две керосиновые лампы и несколько свечей. Майра зашевелилась в постели. Эндрю бросил взгляд на Лори. Нежность и жалость ещё освещали её лицо, но он увидел и с ужасом узнал отцвет того, что видел вчера, когда шотландская женщина сражалась за его жизнь огненным мечом. И её почти нет. Господи, Боже мой. Не надо. Я проснулась от грохота и неясной заполнившей меня тревоги. Дурной сон. Пойду-ка, решила я, к мэри в постель. Ей лучше мне. Я спрыгнула на полх, свернула молнии. Что такое? Постель пуста. Это не та постель. Не та комната. Я я в чужом доме. И бегала по комнате как одержимая, прыгала с постели на постель, с пола на стул и на шкаф. Мне становилось всё страшнее. Тут молния сверкнула такая, что не описать, и всё загрохотало, затряслось, затрещало. Казалось, дом не выдержит и обвалится, и я кинулась в трубу. Там было мокро, грязно, душно. Нет. Нет, нет, и ты приличной кошке такая смерть не подходит. Я вообще не хотела умирать. Я хотела домой, домой. Домой, домой. Я висела в темной трубе и просто жить не могла без Мэри. Я видела каждый уголок нашего дома, а главное — круглая, курносая личика, рыжие волосы и чистый фартук. Верьте или не верьте, я так ясно почувствовала запах Мэри, словно сидела у нее на руках. Запах глаженного белья, теплой фланели, шелковых лент, мыла, варенья, зубной пасты, мягких волос. И такая любовь. И помнила меня, что я рванулась вверх по трубе под самые молнии. Тамасина, иди домой, кто-то сказал. Я сама. Иди домой, Тамасина. Кто это в такую грозу? Да я и дороги не знаю. Что тебе, гроза? Ты и так вся мокрая. Неужели ты снова забыла запах мэри? Иди, глупая ты кошка! Я не забыла. На молоко помню, на овсянку и соленые слезы на розовых щеках. Я, я где-то пропадала очень долго. И я хочу домой. Я... Смотрите, да это я сама с собой говорю. Кому ж еще? Иди домой. Иди домой, Томасина. Иди домой. Боюсь. Иди. Иди. Я наставила усики, проверяю, могу ли определить дорогу. Вроде могу. Если бы я знала, как тяжёл путь, как макра земля, как холоден дождь, как буин ветер, я бы, наверное, не пошла. Или пошла бы всё равно. Я то бежала, то почти ползла, и лесом, и мостом, и улицами. Иди домой, Томасина. Иди домой, Томасина. Иди к Мэри. Женские слезы смешались с каплями пота на детском лице. Мак Дьюи склонился над дочерью и вытер ей на сухо щеки и лоб. Ты возьмешь ее на руки. Нет, у тебя и лучше. Я бы хотел так умереть. Лори и Эндрю в отчаянии посмотрели друг на друга. Мэри снова открыла глаза и долго глядела в глаза Лори. Потом она взглянула на отца, и лицо ее, маленькое, словно у куклы, вспыхнуло румянцем. Она стала на секунду такой же хорошенькой, как было. Томасина. Кто сейчас говорил? Она. Она сама. Смотрите, в окне кошка. Господи, бешая. Кошка пришла с того света за нашей девочкой. Ч -ч -ч, миссис Тереза, откройте окно. О, господи окно. Боже. Осторожней. Томасина, иди ко мне. Богом прошу. Молочка, да, Осторожней. Калифа. "Иди ко мне." Кто-то мягко шлёпнулся на пол. Всё затихло. И только Лори слышала, как сухо и тяжко били крылья улетающего ангела смерти. Мокрая кошка подошла ближе, подняла одну лапу, другую, третью и отряхнула каждую. Практичная Тереза ловко обошла её и закрыла окно. Эндрю МакДьюи подошёл к кошке, поднял её, и она на него фыркнула. Она была настоящая, мокрая и злая. Он осторожно положил кошку на руки к Мэри. Томасина замурлыкала. Мэри обняла ее и поцеловала. Господи! Спасибо! Пап, ты принес мне Томасину! Томасину принес! Она жива! А ты что-нибудь понимаешь, Лори? Да. Лори встала и осторожно положила девочку с кошкой в постель. Томасина принялась мыться. Ей много предстояло сделать. Из лапы шла кровь, два когтя болтались. Но Мэри прижала ее к себе, и та отложила свои дела. Она вылизала шею и щеки у своей хозяйки. И через минуту обе они крепко спали. Миссис Тереза тоже пошла спать. Лори осталась сидеть над спящей девочкой и спящей кошкой. Кто-то тихо постучался у входных дверей. Эндрю пошел открывать и увидел отца Пэдди. осунувшегося после бессонной ночи. На лицо священника было мирное, и глаза за стеклами очков смотрели спокойно. Он улыбался. — Ты уже знаешь, как? — Я почувствовал. Она жива и здорова. — Так она и говорить может. Томасина к ней вернулась. — Очень хорошо. — Смотри. — Как у них красиво. Л — Лори. — Да, Эндрю? Когда миссис Тереза открыла окно и позвала Тамасину, ты её тоже позвала, ну, как ты иначе? Как ты её назвала? Талифа. Евангелие от Марка, глава 5. Скажу по памяти. Приходит Иисус в дом, где хоронят девушку, и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: "Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И взяв девицу за руку, говорит ей: "Талифа куми", что значит девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить. А, <соспит> не понимаю. Тимосина не умерла. Она заснула. Я увидела, как дети её хоронят. А когда они ушли, я раскопала могилу. Я боялась, не натворили ли они чего-нибудь. Она была такая неясная, на шелку в коробке, совсем как живая. Я заплакала. Мои слёзы упали на неё, и она чихнула и ожила. Ну, я взяла её к себе. Спасибо, Лори. Вы обо, наверное, есть хотите. Пойду приготовлю чего-нибудь и поставлю чай. Что ж тебя теперь печалит? Да так. Я очень спешил, собаку надо было оперировать. По-видимому, дал маленькую дозу эфира, а загадочный паролич прошёл под наркозом. Так бывает. Значит, это ни чудо. А тебе и жалко. <звук> Нет, Эндрю, ни не чудо. Но ты оглянись и посмотри, как всё хорошо задумано, а? Да, Петь. Ты прав. На кухне Лори гремела кастрюлями, чайником и сковородкой. Так распоряжаются в доме, где остаётся навсегда.